Остановивший шагах в тридцати от лагерев флебусеров, а это очень близко для такого хищника, способного прыгать не уже если не лучше любого тигра, Егоард все еще не решался перейти в наступление. Беспокоил ли его огонь, горевший под деревом, и что-то другое трудно сказать. Постояв с минуту в зарослях, зверь, не сводивший угрожающего взора с противника, внезапно исчез. Несколько секунд еще слышалось, как колыхались ветки и шушали листья, затем шум совсем прекратился. — Ушел! — сказал со вздохом облегчения карма. — Пора ты в брюхе каймана. — Он, пожалуй, сам сожрет любого каймана кум, — заметил африканец. Постояв еще несколько минут на прежнем месте, со шпагой в руке и не слыша больше ничего подозрительного, Корсар спокойно вложил оружие в ножны, развернул плащ и, накрывшись им, снова улегся под деревом, предупредив, если вернется, будите. Кармой африканец снова потели в костру и продолжили свое дежурство, прислушиваясь к шорохам и вглядываясь в темноту, не веря, что страшный хищник окончательно отказался от своих кровожадных намерений. В десять часов они разбудили Ванштиллера и Каталонца, предупредив их о близости хищника, и поспешили расположиться рядом с корсаром, спавшим так сладко, словно он находился на борту своего молненосца. Вторая половина дежурства прошла без происшествий, хотя Ванштиллер и его компаньон не раз слышали, как в чаще леса рычал дивар. В полночь Когда на небе появилась луна, Уж давно пробудившийся Корсуар Дал сигнал к отправлению, Надеясь нагнать на следующий день Своего смертельного врага. Ночное светило, Ясно сияло на чистом небе, Озаряя бледным светом Зеленое море джунглей. Но лишь немногим лучам Удавалось пробиться Сквозь плотные своды гигантских деревьев. И все же Кое-что еще можно было различить в густом лесу, и это позволило флегустьерам двигаться довольно быстро, видя препятствия, подавшиеся на пути. Тропка, проложенная эскортом губернатора, вскоре пропала, но это не беспокоило флегустьеров. Они знали, что губернатор двигался на юг, в сторону Гибралтара, куда направлялись и они, ориентируясь по компасу. как они шли уже Четверть часа, с трудом пробиваясь сквозь бесконечные кусты, лианы и чудовищные корни, преграждавшие им путь. Как вдруг каталонец, шедший впереди отряда, остановился. — В чем дело? — спросил корсар, шедший за ним следом. — Я уже трижды за последнюю минуту слышу какие-то подозрительные звуки. Какие звуки? Шорох листьев и хруст веток. Как будто за кустами кто-то идет за нами следом. «Неужели за нами следят?» — спросил корсар. «Вряд ли. Кому охота бродить в лесу в такое время?» — ответил каталонец. «А может, от соглядата и губернатора? Ха! И его люди должны быть еще далеко, тогда кто-нибудь из индейцев». «Возможно, но сомневаюсь. Вот, слыхали?» «Да», — подтвердили флибу, серый африканец. «Как будто хрустнула ветка под ногами», — проговорил каталонец. Были бы кусты пореже, можно было бы посмотреть, кто в них скрывается, — сказал корсар, обнажая шпагу. — Попробуем, сеньор. Боюсь, что мы порвем одежду, ошибая ансары. — Но мне нравится твоя храбрость. — Спасибо, — ответил испанец. — В ваших устах это большая похвала. ну что же нам делать? — Обнажить шпаги. — Идти вперед, иначе мы переполошим врагов своими выстрелами. — Тогда вперед! — и отряд снова двинулся в путь, удвоив осторожность. Не успели путники войти в узкий проход, образовавшийся между высокими пальмами, увитыми густой сетью лиан, как на испанца, шедшего впереди. Внезапно обрушилась какая-то темная масса и придавила его к земле. Нападение было столь неожиданным, то плебусь сьеры подумали было, что на несчастного пленника свалилась огромная ветка, однако, донесшись до них, глухое рычание мгновенно рассеяло их сомнений. Падая, каталонец истошно завопил, потом перевернулся на спину, пытаясь освободиться от тяжести, пригвоздившей его к земле и не дававшей ему подняться. «На помощь!» — кричал он. «Спасите! Это ягуар!» Оправившись от изумления... Корсар немедленно бросился на помощь несчастному. Занеся шпагу, он молниеносно вонзил ее в тело зверя. Тот, почувствовав боль, бросил каталонца и обратился к новому противнику. Мгновенно отпрянув назад, Корсар выставил блестящее острее шпаги и поспешно намотал плащ на левую руку. Поколебавшись в мгновение, Ягуар яростно бросился на людей. Наткнувшись по пути на Ван Штиллер, он повалил его на земь, затем обратился к карму, стоявшему неподалеку, намереваясь опрокинуть его мощным ударом лапы. По счастью, корсар не терял времени даром. При виде опасности, грозившей его флебусьером, он рванулся к зверю, нанес ему несколько ударов шпагой, но тут же отступил, чтобы не угодить зверю в лапы. Рыча тот пятился собираясь вновь наброситься на врага, но корсар не давал ему ни минуты передышки. Испуганный, а, может быть, и тяжело раненый, зверь внезапно повернул назад и одним прыжком вскочил на ветку соседнего дерева, откуда через несколько минут донеслось грозное забывание. — Назад! — крикнул корсар, опасаясь, что хищник вновь перейдет в наступление. — Гром и молния! — воскликнул Ван штилер Тут же вскочивший на ноги, без единой царапины на теле. — Не пристрелить нам его, чтоб другим неповадно было. — А, капитан, нет, не смейте стрелять, — приказал Корсар. — Еще немного, и я размозил бы ему голову, — промолвил чей-то голос за ним. — как ты еще жив удивился, Корсар? — Спасибо моим доспехам из бычьей кожи, сеньор, — ответил каталонец. «Не надень я их под одежду, лежать мне сейчас с кишками наружу!» «Осторожно!» — предупредил Кармо. «Это проклятая тварь, вот-вот на нас набросится!» Не успел он умолкнуть, как зверь снова прыгнул почти к ногам корсара, но второй прыжок совершить не успел. Шпага бесстрашного мореплавателя вонзила с в грудь, пригвоздила его к земле. А тяжелый приклад аркебузы-африканца с силой опустился ему на череп. — Каков дьявол? — воскликнул Кармо, силой пнув зверя, дабы убедить, что он, наконец, мертв. — Из какой породы это окаянная зверюга? — Сейчас узнаем, — сказал Каталонец, подтаскивая ягуара за хвост поближе к месту, освещенному луной. — Вест в нем ничего, — А какая смелость, а какие когти! Прибытие в Гибралтар надо будет поставить свечку Гваделупской Богоматери за наше спасение.